«Меня отправили под венец с опасным драконом, королевской крови, вместо сестры, не оставив выбора. Он влиятелен и хорош собой, но обладает такой репутацией, что других желающих просто не нашлось. К тому же совершенно непонятно, что будет после церемонии». «Буду ли я любимой женой или стану ужином для его дракона?»